«Эпилог. Дамы и господа, добро пожаловать на бал! Располагайтесь, будьте как дома!» дьяра улыбнулась в ответ на приглашение мэра. Вот уже год, как они с Алистром живут в Гассе. Он продал свой дом в Диале и купил тот дом, где она провела все свое детство. Дом, насквозь пропахший Голискаасом, с остатками лаборатории отца на первом этаже. Они открыли там лавку, и постепенно слава Алистера, как травника, начала расходиться по Гасту. От клиентов теперь не было отбоя. А Диара начала восстанавливать лабораторию отца. Его чертежи и внезапно увлеклась механикой. Наверное, у нее это в крови. Алистер помогал в свободное время. Самой печальной оказалась судьба тетки. Джеффри за то короткое время, что ее не было в Гасте, проигрался в пух и прах и покончил жизнь самоубийством. Тетка осталась практически на улице без средств к существованию, вынужденная доживать свои годы в богадельне. Диара тайком от Алистера, который, наверное, не одобрил бы, посылала ей небольшие суммы каждый месяц на жизнь, подписываясь анонимом. Она не могла допустить, чтобы ее ближайшая родственница умерла на улице. Раньше бы она радовалась, что справедливость восторжествовала, но сейчас ее счастье было слишком полным для этого. «Позвольте пригласить вас на танец». Диара вздрогнула, вся уйдя в свои робкие мысли и надежды. Подняла голову и улыбнулась Алистеру. Он вел себя как джентльмен, то отталкивая, то снова притягивая. Одно было ясно. С ним никогда не будет скучно. Такой мрачный, сутулый, похожий на ворона. Некрасивый, да, и все же до сумасшествия. До умопомрачения великолепный, а еще нежный и такой родной. С удовольствием. Она подала ему руку, и они поплыли в танце. танцы и в новую жизнь